Глава сороковая. Где три человека рассказывают историю об обычном злодеянии. Когда она сказала, что заболела, сказала Лис, старательно оттирая пригоревшие кусочки гриль-сэндвича со своего любимого противня. Тогда я и поняла. Но как? изумился Дерек. Он сидел за кухонным столом и одним глазом следил за дверью, как и она. Джейкоб был в постели и предположительно спал. Но никогда нельзя предполагать наверняка, не захочет ли он сока, печенья или просто объятий. Совсем как в детстве. Она нарисовала пятно на лице и притворилась больной, что угодно лишь бы избежать наказания. Значит, Кэлен не была в Алгарве, а задача нас спросил Тэдди. Они сидели за своим любимым столиком в нише в Валентино и ждали еды. Было уже очень поздно, когда Тельма, наконец, вернулась из Норт-Алертона, но они успели заказать столик как раз перед тем, как ресторан прекратил обслуживание. «О, нет», — сказала Тельма, — «она совершенно точно была в Алгарве». «Так как же это произошло?» — не понял урод. В какой-то веке телевизор был выключен, и они с Леомом смотрели на Пэт, свернувшуюся калачиком в своём любимом кресле, с большим бокалом великолепного, насыщенного бархатистого мерло в руке. Только Ларсона, лапа туго перевязана, спящего на коленях Леома, не интересовала эта история. Убийство на расстоянии, ответила Пэт. Эти устройства легко достать, объяснила Лис, тщательно вытирая противень. устройство. Дерек не уверена посмотрел на неё. Она показала ему рекламу из каталога: улыбающаяся леди в постели. Ваш верный помощник вы никогда больше не забудете принять таблетки. Как она и ожидала, он надел очки и тщательно изучил рекламу. Лис знала, что лучше не мешать мужу, пока он не закончит. Наконец, Дерек поднял глаза. Ну ладно, Бросил он безразличным тоном. Она заметила каталог среди всего того хлама, который получала Топси, сказала Тельма: "Это должно быть", натолкнула Кэлен на мысль. И она заказала до такое устройство на имя Топси, заплатив её же карточкой. Потом всегда можно заявить, что она ничего об этом не знала, но чтобы точно сбить всех с толку, она заказала пару вещей на имя Паулы. И если возникнут вопросы, что вряд ли. Подозрение можно легко перекинуть на кого-то другого. Ты загружаешь недельный запас таблеток, пояснила Лис, возвращая противень на место. В определённое время колёсико внутри вращается, срабатывает датчик и выдаётся новая порция таблеток. По звук очень похож на пожарную сигнализацию. В тот день, когда мы ездили в Мэшем к Миссис Окер, то слышали, как эта штука сработала, сказала Пэт. Я подумал, это пожарная сигнализация. Но оказалось, что это таблетки. В общем, всё, что Карина оставалось сделать, наполнить эту штуку избыточной дозой сердечных лекарств в топси, а потом уехать в Алгарве. Она постаралась настроить её на время, когда никого не будет в доме, но сигнал услышали Ильёрд и Паула. Только они решили, что это пожарная сигнализация, пережаренный тост, а не передозировка. Я должна была понять, что что-то не так, вздохнула Лисс. Теперь она сидела за столом и вытирала столовые приборы, прежде чем убрать их в ящик. Как, спросил Дерек. Кэлиэн при мне передала ей обычную таблетницу и топси сказала: "Опять эти?" То есть она принимала что-то другое. А потом, конечно, она упомянула об игрушке. Я должна была догадаться, что здесь замешано какое-то устройство. Она печально покачала головой, держа в руке серебряную сервировочную ложку своей матери. Продолжай, попросил Дерек. Ну, Кэлен была важна опробовать устройство и убедиться, что оно сработает с Топси. Поэтому она постоянно упоминала, как Топси путает таблетки. Но мы знаем это только с её слов, как и то, что Топси стала уже так плоха, что бродила по полям ночью. Нам рассказывали об этом Паула и Нес, но они лишь повторяли услышанное от Кэлен. Ты хочешь сказать, на самом деле она была здорова? Дерек выглядел озадаченным. «О, нет, она была больна, но не на такой стадии, как описывала Кэллиэн. Члены обеденного клуба знали это, но большинство людей, даже Паула, слышали только жалобы Кэллиэн. А если ты постоянно повторяешь что-то, люди начинают в это верить. Совсем как с учительницей Джейкоба. А еще Кэллиэн давала ей таблетки у меня на глазах. И что с того? Было только 11 часов утра, когда Кэллиэн дала ей таблетки. Но обычно Топси принимал их намного позже, во время чаепития, так мне сказала Паула. Зачем Кэлен сдвигать время приёма? Всё просто, чтобы я была свидетельницей того, как плохо обстоят дела. Помрачнев, Лис покачала головой. Чтобы там Кэлен не говорила полиции, она спланировала всё до мелочей. И вот Кэлен насыпала в эту таблетницу слишком большую дозу. Если кто-то обнаружит это, то она всегда сможет сказать, что виновата Топси. Она дождалась выходных, когда, как знала, Паула будет занята, установила время приёма и улетела в Алгарве. Кэлен никому не сказала, что уезжает, а когда вернулась, ей оставалось только спрятать дозатор и перемешать лекарство в обычной таблетнице. Тельма сделала ещё один глоток вина. Это действительно было идеальное алиби. Она казалась вне подозрений. Несколько человек упоминали про то, что невозможно быть в двух местах одновременно, и это показалось мне важным, только я не могла понять почему. "Подсказка с небес", предположил Тэдди, когда им принесли закуску, как обычно, кальмары для неё и жареную моцареллу для него. "Она позвонила Топси из отеля", сказала Пэт. "Об этом мне сообщила девушка с ресепшена". Но тут Келиен столкнулась с первой проблемой. Из-за блокировки звонков, которую установил Льюорд, она не смогла дозвониться, но ей пришлось притвориться, будто у неё всё получилось. "Почему?" спросил Лэм. "Потому что если бы Кэлен не смогла дозвониться, люди бы удивились, почему она не позвонила кому-то другому, Пауле Нэс и не попросила их проверить маму, а это, конечно, было совершенно лишним. Когда я позвонила в отель И администратор упомянула, что Кэлен было трудно дозвониться. Мне показалось это странным. Она направо и налево рассказывала, как звонила матери, но ни разу не упоминала никакие проблемы. Так что Топси приняла таблетки, вздохнула Тельма и умерла. Ешь свой ужин, сказал Тэдди. Кэлен вернулась домой и нашла Топси мёртвой. Глаза лис наполнились слезами. Дерек держал её за руку. Он крепче сжал её ладонь и погладил её большим пальцем. Он молчал, но слова были не нужны. По крайней мере, она была в собственном кресле, сказала Пэт. Пожалуй, идеальная смерть. Звучит ужасно, мам, поморщился Лэм. А почему Кайлен почувствовала неладное, когда подошла к дому, поинтересовался Тэдди? Она сказала, что сразу поняла, будто что-то не так. Она что-то видела? Тельма покачнула головой. Абсолютно ничего. Но она знала, что ждёт её в доме, и это должно быть действовало на нервы. Она сделала глоток красного домашнего вина. Когда я спросил её об этом на похоронах, она притворилась, будто пытается вспомнить, а потом переключила общее внимание на Нэс, используя её как отвлекающий манёвр, чтобы никто не поймал её на лжи. Отчасти Но кроме того, Лису упомянула о пожарной сигнализации, и Кэлен всеми силами нужно было избежать этой темы. А что там с этими коричневыми чашашками? уточнил Дерек. Я должна была сразу это понять. Коричневые чашки на сушильной доске, из-за которых все думали, что к Топси кто-то приходит. А это не так. Точно нет. Это была уловка Кэлен, своего рода запасной план на случай, если ей начнут задавать вопросы. Из той же серии, что и заказать вещи из каталогов на имя Паулы, а затем намекнуть, что так крадёт вещи. Лис с мрачным видом покачала головой. Не должна была догадаться, что чашки настоящая выдумка. Каким образом чашки на сушильной доске были коричневыми? А Топси сама сказала: "Гостям мы подаём зелёные". Типичная Кэлен, подвила и токпет. Никогда не слушает никого, кроме себя. Топси сказала о чашках Лис и Тельме, но Кэлен пропустила слова матери мимо ушей, как в тот день в садовом центре, когда она купила нам всем пирожные, не потрудившись узнать, хотим ли мы их или нет. Это была трагедия Кэлен, мрачно сказала Тельма. Её воспитывали как принцессу, потакая всем прихотям. У таких людей чувство собственной значимости сильнее моральных принципов. Если они чего-то хотят, по-настоящему хотят, Им кажется, это их законное право, и они должны получить это или отобрать. Она помедлила, вспоминая прошлое. Молодую женщину, уходящую прочь от коляски. "Ты сказала трагедия", заметил Тэдди, любопытный выбор слова. "Ну так и есть". Кэлиэн стала такой, потому что ей потакали родители, она всегда получала то, что хотела. Без этого она не могла быть счастливой. Она никогда не прокладывала свой собственный путь в мире, вместо этого каждый раз выбирая лёгкий вариант. А мы оба знаем, что не в этом счастье». И Кейлиэн хотела именно этого? Смерти матери? «Нет», — ответила Тельма. «Она хотела денег. Много-много денег». «Она всегда полагалась на Топси и Гордона в вопросах денег», — объяснила Лис. Топси всё время рассказывала, как покупает одно, второе, третье для неё. И Кэллиэн привыкла к этому. Родительский счёт, — произнесла Пэт, многозначительно глядя на Лиэма, который сардонически улыбнулся в ответ. «А я думал, деньги исчезли, — заметил Рот. Их же увёл Рокки. Пропали сбережения Топси, но не дом. Он стоит не меньше полумиллиона. Но пришло бы время, когда все эти деньги ушли бы на уход за Топси. Возможно, долгие годы. И Кэллиэн ничего бы не досталось». Анна наслушалась истории Паулы, как это было с её матерью, и представлял себе примерную картину. Но зачем, недоумевал Тэдди, разрезая пиццу кольцоны. Зачем идти на такие ужасные меры? Она была в долгах? О нет, протянула Тельма, и муж поднял на неё взгляд. Тогда почему? Любовь? Что-то в её тоне внезапно напомнило Тэдди о Тельме в роли Бланш Дюбуа. Много лет тому назад Тельма помедлила, не обращая внимания на карбонару с лососем. Вместо этого она представила фигуру у ворот, запрокинутое лицо с орёлом золотых волос и пристальный страстный взгляд. "Как же вы ещё молоды. Как вы молоды?" любовь повторила она. "Кейлен не была дурой", сказала Пэт. Она знала ей уже за 40 и видя, что произошло с Лёратом и Нес, понимала, Ей понадобится больше, чем она сама, чтобы удержать Лёрдта. Возможно, она уже заметила признаки того, что он теряет интерес, поэтому ей нужны были деньги, много денег, чтобы вложиться в его бизнес и удержать парня при себе. Хотя, конечно, после того, как Лёрдт рассказал ей, что был утопци и забрал её банковскую карту, она приобрела больше власти над ним. Возможно, именно поэтому Кэлен заставил его порвать с Нэс. «Нью-Йорк, ширское побережье, жди и нас». Несмотря на мрачный вид, она уже предвкушала, как завтра купит блузку, которую я видела в витрине магазина. «И что, у неё был шанс?» — спросил Дерек. Лиз вспомнила воодушевление, с которым Кэллиэн расписывала свои планы. Дом на берегу моря, огромные окна, светлые комнаты. «Это моя единственная мечта, Лиз!» В памяти всплыли другие образы. Студия в Ричмонде, ветеринар, ледяная скульптура и струнный квартет, играющий «Моё сердце будет биться дальше». А затем ещё один образ. Молодой человек на полу, поглощённый своим телефоном, и мрачное выражение лица Кэллиэн. Тот момент, когда она поняла, что ей придётся убить свою мать, чтобы удержать его. «Нет», — ответила Лис. «Возможно, всё не так уж плохо», — протянула Пэтт. Она пила уже второй бокал красного. К ним на ужин тушёнерти шоки. Заглянет Индия, а Эндрю позвонил и сказал, что приедет домой на выходные. Она может позволить себе быть милосердной. Эта женщина убила свою мать, подчеркнул Лиам. Пэт вспомнила слова Тельмы о самооправдании. Вероятно, она убедила себя, что дарит ей лёгкий выход, избавляет от ужасной болезни. Но, конечно, ирония в том, что на самом деле жизнь Топси была не такой уж плохой. Пока нет, она находилась на ранней стадии болезни. У неё оставалось много хороших дней, вздохнула Тельма. Много хороших, счастливых дней. Келен не видела или не хотела видеть, что хорошего было в жизни Топси. Например, обиженный клуб, пояснила Лис. С другой стороны, она едва ли знала, что Топси туда ходит. Она слышала только рассказы Паулы, а Паула примерила на всё свой собственный опыт с матерью. И, конечно, когда роки поймали, Кэлена осознал ужасную правду. Ей не нужно было убивать Топси. Вот почему она была так опустошена, когда я видел её той ночью. Она поняла, что зря убила собственную мать. Тедди покачал головой. Он только что заказал второй графин вина. Вся эта история, кажется мне такой, он нахмурился, подыскивая подходящие слова, такой хладнокровный, планирование, ложь, возможно, отозвалась Тельма, вспомнив удручённую фигуру на кладбище. Возможно, когда речь касалась планирования, но не исполнения. Кэлен увидела объект любви и стала думать, как его заполучить. Тельма вспомнила дрожащую от страха молодую женщину на скамейке у собора. "Я знаю, что ей это сойдёт с рук, она бы забрала чужого ребёнка", Тельма посмотрела на Тедди. В рассеянном свете Валентино он казался всё тем же примодушным светловолосым игроком в регби, которого она встретила много лет назад. "Бог был очень добр к ней. Всё возвращается к тому, что ты сказал в тот вечер после спектакля", заметила она. "Заурядное зло".